Яшка Маркиз из Чикаго. Чикаго в программу нашей поездки по Соединенным Штатам Америки не входил. В нем предполагалось лишь сделать короткую остановку. Поэтому в посольстве в Вашингтоне решено было не обременять хлопотами чикагскую мэрию, тем более что прилетим мы в город в воскресенье. м о спутники, журналист Виталий Прохоренко и инженер-строитель Андрей Ратников в Америке находились не впервые и каких-либо трудностей пребывания в незнакомом городе мы не предвидели. Посмотрим город, переночуем и на аэродром. Вот и вся программа. Мы расположились в одном из многочисленных залов аэропорта в широких ярко-оранжевых креслах. обсуждали, куда, как поехать, что в первую очередь посмотреть. Хоть и небольшой была группа, а интересы оказались разные. Один обязательно хотел увидеть знаменитые Чикагские бойни, другой — аквариум Шеда, третий предлагал пешком пройти всю Чикагскую набережную, тянувшуюся по берегу Мичигана, а потом, если хватит сил и времени, осмотреть другие достопримечательности города. За оживленным разговором мы не сразу заметили, что около нас о кружит пожилой толстый человек. Виталий Прохоренко первым обратил на него внимание и в раздумье сказал, «Удивительно знакомая физиономия. Где-то я ее видел». Но где, где? н е т не могу вспомнить. А, может, случайное сходство. Предположил Ратников. Не думаю. Но если сходство, то поразительное. о н и и з в е с т н ы й все кружил. р и в о с т в о в з л е наших весел. И п р о х о д е н к о наконец, не выдержал и громко сказал. Вы не находите, что место для Мациона выбрано вами не очень подходящее? Человек, видимо, только и ждал, чтобы к нему обратились. Он торопливо направился к нам. На вид ему было лет шестьдесят. Держался он нервозно, как-то суетливо. Белесо-голубоватые глаза глядели напряженно. Торопливо поздоровавшись, он объяснил, услышал родной говор и... Вот, извините, пожалуйста, Яков... Черновец, тоже из России. И давно, с интересом вглядываясь в лицо Черновца, спросил Прохоренко. О, давно-давно, очень давно. Мальцом еще с родителями. на С короговоркой ответил Черновец и стал угощать всех сигаретами. Прохоренко предложил ему б е л о м о р И черновец, прикурив папиросу от своей сигареты, с удовольствием затянулся. Потом спросил, обращаясь сразу ко всем, «Ну, как там у вас дела?» Прохоренко усмехнулся и иронически ответил, «У нас все в порядке». «А как у вас?» ну, «Тоже все окей, в с ё отлично. Ну вот и прекрасно». Обмен исчерпывающей информацией состоялся. Что дальше? Как видно, вы хотите задать нам кучу вопросов, но, извините, мы намерены посмотреть город. О, очень хорошо. Я покажу вам все в самом лучшем виде. И в отличный ресторан отвезу, и в отель автосервис обеспечиваю. Мы переглянулись. Суетливость, старика, какой-то помятый, неопрятный вид не располагали к общению. Но обидеть его тоже не хотелось. Мы смотрели на Прохоренко. Ему, как самому бывалому, предстояло решить за всех, как быть. Виталий пожал плечами, как бы говоря, что мы, собственно, теряем, и решительно встал с кресла. Черновец шел впереди. Его широкие, изрядно потрепанные брюки мелькали то среди модных женских платформ, то среди здоровенных мужских кедд, i wytaskanych y n s ów.